Глава 9. Утро после ночи богов было холодным. Таисия сидела на крыше дома тети Камиллы, куталась в куртку Джулиана и наблюдала за тем, как восходящее солнце превращает Нексус в игровую площадку для света и теней. На западе возвышался купол Стеллы Смерти, на востоке — минореты Базилики Никса, на севере блистал девственный белизной костяной дворец и перед ним уже была построена сцена. Сцена, которую в нужный момент превратят в эшафот. Там ею завладеет Никс, завладеет ее разумом и телом, если только она не успеет освободить Данте. «Мой генерал». Данте использовал ее как своего генерала, чтобы она помогла исполнить его мечту. Но вместо этого она привела его к падению». Она пыталась по-своему все наверстать, исправить, искупить, но каждый шаг на этом пути, каждый поворот или попытка пойти в обход пинком отбрасывали ее назад, возвращали страх, с которым она жила, как с собственной тенью. Умбра выскользнула из кольца и обернулась вокруг запястья. Ощущение от воздуха было каким-то странным. По городу расползалась энергия, Таисия чувствовала, как ее вибрация поднимается от ступней по ногам. Космический масштаб скоро выровняется. Время на исходе. Таисия проскользнула в открытое кухонное окно, увитого плющом дома Лоренца. Двое слуг в перепачканных мукой фартуках вскрикнули от неожиданности. «Пошли вон!» — скомандовала Таисия, и слуги послушно убежали прочь. Она шла по дому, в котором вырос ее отец. Здесь он бегал по коридорам, шалил, играл. На пути возник ливрейный лакей. Требовательно спросил, что она делает в доме. Таисия щелкнула пальцами, и тени зашвырнули его в ближайший чулан. Она вошла в гостиную, в комнату, где она так часто находила убежище. В массивном зеркале над камином появилось ее отражение. Высокая женщина с распущенными волосами, В изодранной одежде стоит, ухватившись за косяк, двери. Лицо у нее грязное, из-за плеча виден звездопад. Вокруг вьются тени, глаза прожигают тьму. Камилла встретилась взглядом с ее отражением. Ярко-синие глаза против черных. «О, я уже начала думать, что ты так никогда и не объявишься!» Таисия никак не среагировала. Она сосредоточилась на том, что увидела в зеркале. На зловещие улыбки. Улыбки, которая словно прилипла к темно-красному лицу. Демон. Существо из страшных снов. Оно рыскает между мирами, прячется у тебя под кроватью и выжидает удобного момента, чтобы утащить тебя в никуда. Но одно дело слушать о чудищах, а другое — увидеть их вблизи. Это страшное, словно туман, окутывала Камилу, ползала по всему ее телу, словно какие-то паразиты. Тетя обернулась и посмотрела на Таисию. В руках она держала гримуар Лизара. Черные цепи соединяли ее руки с конечностями демона. Одна рука Камилы была перебинтована, а на животе демона Таисия заметила, похожее на воронку, небольшое черное пятно. Энергия демона начала расползаться по комнате. Воздух стал разряженным и с металлическим привкусом. Умбра задрожала, у Таисии перехватило дыхание, но она смогла совладать с собой и задышала спокойнее. «Не надо было тебе вовлекать во все это этого парня!» С недовольным видом сказала Камила. «Так, будто Таисия разбила одну из азунских ваз» которые были расставлены в коридорах ее дома. «Хорошо, что у тебя есть тетя, которая всегда все за тобой подчистит». Таисии очень хотелось убежать, но она крепче схватилась за косяк и смогла устоять на месте. Комнату заполнили какие-то клацающие звуки. Это рассмеялся демон. А ком ты?» Таисия наконец обрела голос. «Кого не надо было вовлекать?» «Охотника, конечно!» Джулиана? Что? Ты с ним что-то сделала? Попыталась. Если бы он был в казармах, мне не пришлось бы еще и эту бедную женщину впутывать в наши дела. Камила передернула плечами. Жуть, какая! Пол словно пошатнулся под ногами Таисии. Она вспомнила, как Марджери Лука угощала ее миндальным пирогом и чаем с Бренди, вспомнила ее заразительный смех и легкий добрый нрав. «О чем ты говоришь?» Таисия заставила себя сделать шаг в комнату, потом еще один. Демон жадно за ней наблюдал. «Ты вообще Камила Лоренца или кто?» «О, дорогая, пожалуйста, не надо все так драматизировать!» Камила положила гримуар на стол и подошла к сервировочной тележке с напитками. Демон покорно следовал за ней. «Расскажи, наконец, что происходит!» прорычала Таисия. Камила невозмутимо налила себе бокал Хереса. «Он бы все равно узнал то, чего ему не следует знать. Это был вопрос времени. Я не могла рисковать». Демон положил ей на плечи руки с кривыми острыми когтями. Длинные черные волосы плавали вокруг его головы, словно он был под водой, а его глаза светились черным светом. Таисии следовало остаться с Джулианом, Убедиться, что им с матерью ничего не угрожает. Но тогда она не разделила бы сон с Брайли, и... «Мы знаем, что ты убила Лезара», — в лоб сказала Таисия. «И что?» Камила облокотилась на каминную полку и отпила глоток Хереса. «К несчастью, он оказался намного благороднее, чем я ожидала. У нас возникли разногласия. Это все». «И ты его из-за этого убила, при том, что он был абсолютно прав. Если мы откроем портал в Остиум, через него хлынут демоны». Таисия взялась за рукоять Звездопада. Демон это заметил и оскалил острые зубы. «Для этого у нас и есть дома, разве нет?» Растягивая слова, сказала Камила. «Они будут отбивать атаку демонов, а я тем временем...» Доберусь до Фулкрума Остиума, и если ради этого придется согласиться на сопутствующий урон, что ж, так тому и быть. И что ты будешь с ним делать? Зло спросила Таисия. Он ведь не для ритуала тебе нужен, верно? Камила какое-то время задумчиво смотрела на Херес в своем бокале, потом спокойно сказала: «Это необходимо для защиты семьи». То есть. Ты позволила бросить Данте в тюрьму, чтобы его защитить. Я правильно понимаю? Он в тот вечер был слишком обеспечен, Его видели. И не один свидетель, а множество. Так что легче было допустить его падение, чтобы я смогла продолжить нашу работу. Но я снабдила его инструментами, и теперь то, как он ими воспользуется, если воспользуется вообще, зависит только от него самого. Камила допила херес и с громким стуком поставила бокал на полку. «Я пыталась отговорить брата от брака с одной из ластрайдеров. Говорила, что он будет гораздо счастливее, если женится на простой дочке торговца. Но он не желал меня слушать. Да, в тебе течет кровь Никса, но и кровь Лоренца тоже. И я сделала все, что могла, чтобы ты и твоя сестра во время наступающей «Ночи богов» Сидели под замком на своей вилле. Да, Мари. Это Камила сказала ей, что он устроил в квартале Ноктус. Тетя не сомневалась, что племянница помчится туда и расправится с верховным комиссаром. И Дон Солер. Камила говорила, что надо преподать ему урок и заразила Таисию этой идеей. Но я понимала, что этого недостаточно, чтобы тебя удержать. Камила улыбнулась и с гордым видом продолжила: Ты больше Лоренца, чем Ластрайдер. Дан ты слишком мягок, а ты. Ты понимаешь, что без жертв не обойтись? Ты не станешь колебаться, если будет нужно избавиться от слабых звеньев. Надо было с самого начала выбрать тебя, а не твоего брата. Почему? словно умоляя, и как-то по-детски спросила Таисия. Почему ты так одержима? желанием овладеть фулкрумом Остиума. Как ты вообще узнала, что его можно призвать? Адамари, ты это подстроила, чтобы проверить, как действуют кости астролама? Кости просто помогли тебя отвлечь. Камила сочувственно улыбнулась племяннице. У меня был свой план и свой метод его воплощения. Я ведь смогла прочитать гримуар без ведома Лезара. Так я узнала об остиуме, о фулкрумах и о том, как вызвать своего личного демона. Тут Камила подняла руку и потрепала демона по щеке. Я выбрала Шанизех осознанно. Ее главная сила — телекинез. Она способна передвигать физические объекты, не прикасаясь к ним. Когда я связала себя с ней, она рассказала мне правду о ее сородичах. Когда-то они были священниками Остиума, мира, где были созданы порталы. Но их бог погиб, и они, воспользовавшись своей магией, разлетелись по вселенной, где их искорежила нефильтрованная энергия космического масштаба, и они превратились в демонов. Это они установили порталы между мирами. Но без Остиума, как краеугольного камня, эти порталы разрушились. Запечатывание, произнесла Таисия, онемевшими губами. Да! Камила щелчком пальцев открыла гримуар на развороте с космическим масштабом. Все эти миры не взялись ниоткуда. Богам были нужны центры энергии, откуда бы расширялись их миры, места силы, фулкромы. Бога остиума давно больше нет, и никто не может активировать Фулкром. Но так как Элизара в достаточной мере истончил барьеры, у меня есть один шанс добраться до этого фулкрума и снова его активировать. Это узкое окошко появится в момент выравнивания миров». Камила посмотрела на племянницу блестящими глазами. «Ты сама говорила, что, овладев силой Остиума, мы сможем снять запечатывание». «Поэтому ты все это делаешь» с напором спросила Таисия. «Тебе нужна власть. Хочешь свергнуть Фердинанда? Или... Или ты с ним заодно? Или...» И тут, наконец, ее тетя потеряла самообладание. Она побледнела и крепко сжала губы. Таисия многие годы наблюдала за тем, как скорбит Николас, и смогла понять, что сделала тете больно. «Я ему не помогаю», коротко и резко сказала Камила. «Он — причина!» Тетя на секунду, чтобы взять себя в руки, закрыла глаза. «Нет, я не заодно с Фердинандом. Он всю жизнь только и делал, что вредил моей семье». «Тогда зачем создавать все эти проблемы? Зачем проходить через все эти испытания? Зачем вызывать этот фулкрум? Ты говоришь, что хочешь защитить нас? Но как ты собираешься это сделать, выпустив на волю демонов?» Камила снова с сочувствием улыбнулась племяннице. Дорогая, ты слишком молода, чтобы это понять, но придет время, и ты поймешь. Наступит день, и я расскажу тебе всю историю целиком. Камила решительным шагом направилась к племяннице. Это было очень похоже на сцену из Данте. Ты способна на большее. Твой брат... Такого даже вообразить себе не может. Если запечатывание будет снято, дома станут сильнее. Не этого ли ты хотела?» Таисия замотала головой. Умбра превратилась в кинжал в ее руке. «Идем со мной!» Тетя прикоснулась холодной ладонью к щеке Таисии. Загремела черная цепь, сковывающая ее с демоном. «Мы вместе увидим, как разрушаются барьеры». «Данте будет спасен. Твоя семья не пострадает. Мы даже сможем в процессе свергнуть Фердинанда». Этого хотела Таисия. К этому стремился Данте. Она смотрела на женщину, которая с самого детства была ей как мать. Эта женщина давала ей советы, когда другие в этом отказывали. Она позволяла ей плевать на условности и просто быть собой. На одной из городских башен десять раз пробили колокола. Мир вокруг Таисии словно бы вздохнул, а тени стали гуще и темнее. Она увидела в своем сознании улыбающееся лицо Марджори Лука, и это лицо было забрызгано кровью. Таисия подняла кинжал из тени, но демон тут же схватил ее и швырнул в зеркало. Зеркало разбилось, она упала на пол и застонала от боли. Умбра замерцала, предупреждая об опасности. Демон снова ее схватил, но Таисия успела полоснуть кинжалом по черному пятну у него на животе. Демон взвыл и отшатнулся. Таисия метнулась к двери. Ей вслед неслись крики Камиллы и злобное клацание зубов демона. Она бежала по улице к костяному дворцу, к сцене, на которой все они должны были встретить свою смерть.